Глава 22 Джек. Я сидел за рулем пикапа. Нужно было съездить к родителям, забрать Реджи. Пёс провёл у них ночь. И я едва мог дождаться, когда вновь вижу своего проказника. Целую неделю настроение было приподнятым. Предвкушение свидания с Марли меня буквально окрылило. Я распланировал субботу вплоть до мельчайших деталей. Осталось лишь позаимствовать у родителей большую корзину для пикника. И все в ажуре. От этой мысли внутри затрепетало, а губы расплылись в ухмылке. Хотелось непременно показать Марли свое маленькое королевство. Я надеялся, что оно ей понравится так же, как нравилось мне. Я бодро барабанил пальцами по рулю в такт-мелодии по радио. Передавали кантри. Песня незнакомая, однако подстать моему настроению. Скоро из динамика послышались щелчки и потрескивания, и песня оборвалась. Я со вздохом выключил радио. Вот и первые признаки надвигающейся грозы, о которой синоптики предупреждали еще вчера. Бросил взгляд в зеркало заднего вида. Вдалеке собирались плотные тучи. Деревья гнулись под ветром, небо становилось все темнее. Скоро польёт дождь. Я знал, что прилив начнется примерно через час. А если шторм будет таким сильным, как утверждает прогноз, он случится намного раньше. Тогда, возможно, в следующие сутки нельзя будет попасть на остров из-за непогоды. Я запланировал переночевать у родителей. Я снова посмотрел на дорогу. Мимо пронесся красный Шевроле Шевел Малибу. Я изумленно захлопал глазами. Это же машина Марли. Отчетливо помнил нашу первую встречу. Девушка стояла на обочине рядом с чадящим автомобилем и заметил меня через открытое окно пикапа. Точно она. Не так много осталось машин этой модели, которые до сих пор на ходу. Однако что Марли здесь потеряла? Почему она едет в обратном направлении? Почему удаляется от Сент-Эндрюса? Я опять бросил взгляд в зеркало заднего вида и громко выругался. Шевроле только что свернул на улицу, которая вела к Министерс-Айленд. Черт возьми, зачем ей туда? «Ладно, далеко, все равно не уедет». Дорогу перекрывал шлагбаум, пропускающий гостей на остров только в дозволенное время. Однако спустя секунду меня бросило в жар. Шлагбаум с прошлой недели сломан, а значит, ничто не помешает Марле проехать на остров. Ничто, кроме непогоды. Неужели она не видит, что надвигается шторм? Я выругался еще раз и остановился на обочине, чтобы достать из кармана куртки телефон. Однако тут же вспомнил, что не знаю номера Марли. И чтобы выяснить его, понадобится какое-то время. Я должен срочно задержать девушку, не дать пересечь отмель. В шторм это очень опасно. Одна высокая волна запросто может унести машину в море. Сердце забилось быстрее. Я судорожно вцепился в руль, развернул пикап и рванул следом за Марли. Гравийная дорога постепенно уходила под воду. И я преодолевал ее на скорости. Никаких признаков машины Марли. Девушка сумела переправиться на остров. Во всяком случае, я на это надеялся. Значит, я ее непременно разыщу. Я с тревогой бросил взгляд в зеркало заднего вида. Из-за шторма вода продолжала пребывать. Еще несколько минут и дорога станет непроезжей. Впереди клубились черные тучи, и я уже слышал отдаленные раскаты грома. Наконец песчаная отмель осталась позади. С облегчением вздохнув, я пронесся мимо будки охранника, разумеется, пустой и уже хотел двигаться в направлении усадьбы, Ковенховен, но вдруг, застигнутый внезапной мыслью, резко затормозил. Даже шины взвизгнули. Марли приехал сюда явно не для того, чтобы поглазеть на достопримечательности. Неужели я решила заскочить ко мне в гости? Или просто искала уединения? Я внимательно всмотрелся в колею. И тут увидел их. Свежие отпечатки протекторов на илистой почве. Должно быть, Марли свернула на неприметную дорогу через луг, ведущую к моему жилищу. Во мне вспыхнула надежда. Ветровое стекло застучали первые капли. Не теряя времени, я вывернул руль. Долго ехать по следам не пришлось. Я обнаружил «Шевроле», припаркованный на обочине. Тем временем дождь перешел в ливень. В сумраке среди деревьев машина казалась размытым красным пятном. Я поспешно пристроил пикап позади «Шевроле», не переставая твердить про себя. «Пожалуйста, останься в машине, пожалуйста, не выходи!» Застегнув молнию ветровки и подняв капюшон, выскочил из кабины. Ливень безжалостно обрушился на меня. Я прорвался ближе к «Шевроле» и приложил к стеклу обе ладони, чтобы рассмотреть внутренности салона. Марля в машине не было. Разочарованно пнул дверь и обошел вокруг. Затем в отчаянии огляделся и тут заметил в мягкой лесной почве следы, петлявшие между деревьев. Я взмолился про себя, чтобы с Марли ничего не случилось. Видимость была ужасной. Уже в метре почти ничего не разглядеть. Вдруг она упала с обрыва или свалилась в какую-нибудь яму, вывихнула ногу и лежит. А помощи ждать неоткуда. Я вслушался в дождь. Ничего, кроме стука падающих капель и чавканья почвы под ногами. Сердце колотилось все сильнее. Несмотря на ледяные потоки, низвергавшиеся с неба, меня бросило в жар. Я приложил ладони к арту рупором и окликнул ее по имени. Повторил еще и еще раз. Лесок не очень велик. Рано или поздно я ее разыщу. Однако непогода затрудняла поиски. Следы марли я давно потерял. Внезапно меня слепила яркая вспышка и почти сразу раздался оглушительный треск. Эхо заметалось среди стволов. Я втянул голову в плечи и огляделся. Только молнии не хватало. Да еще и совсем рядом. В непосредственной близости от берега с грозой «Шутки плохи. Это нам вдалбливали в голову с раннего детства». Я снова окликнул Марли. Однако мой голос заглушил удар грома. Кустарник становился все гуще. Колючки вцеплялись в одежду. Вода постепенно просачивалась сквозь куртку. А еще говорят, материал водонепроницаемый. Если Марли не нашла никакого укрытия, она уже промокла до нитки и закоченела. Я должен ее найти». Я вроде бы представлял, где нахожусь, как-никак знал этот лес наизусть. Ошибки быть не должно. Справа находится брызистый склон, буквально в нескольких шагах. Я свернул туда. Сердце бухало где-то под горлом. В очередной раз окликнул Марли. В голосе звучала паника, и это мне не нравилось. Я ускорил шаг и почти побежал. Сквозь завесу дождя уже виднелся край обрыва. И тут я разглядел. В тусклом свете блеснуло что-то розовое. Футболка? А повыше? Вроде как лоскут джинсовой ткани, натянутой между двумя ветками. Я пошел на цветное пятно и чуть не завопил от радости, различив дрожащую фигурку, которая скорчилась под ним. Марли. С близкого расстояния я понял, что девушка растянула между двух сучьев джинсовую куртку в качестве защиты от дождя. Последние шаги я пробежал и упал перед Марли на колени. Девушка не могла унять дрожь. Черные локоны прилипли к лицу. Розовая футболка промокла насквозь, и мне пришлось постараться, чтобы проигнорировать выделявшийся под ней безгалтер. Кроссовки заляпаны илом. Марли обхватила себя руками, чтобы сохранить тепло. Ее сильно трясло, каждый сантиметр кожи покрылся мурашками. Хорошо, что куртка хоть немного защитила от дождя. Марли недоверчиво уставилась на меня и произнесла стуча зубами. Джек, что ты здесь делаешь?